Глава 10. Ждать пришлось долго. Или это отсутствие света и каких-либо признаков жизни снаружи так сильно изменяло ощущение времени? Даниэлле показалось, что прошла целая вечность прежде, чем Керн окончательно пришел в себя и начал сыпать пустыми угрозами направо и налево. Я сожгу эту деревню дотла! Видит император, они сами напросились! Такое неуважение к академии! «И под самым вашим носом!» – вставил свои пять медиков лис, даже не пытаясь скрыть удовлетворенного ехидства. «И гвардейцев, отвечающих за этот участок, тоже сожгу! Всех сожгу!» Даниэлла усмехнулась, чувствуя, как паника магистры действует на нее, что бальзам на душу. «Ты сначала верни способность магичить, о, великий сжигатель!» Керн запнулся на полуслове и громко засопел. Видимо, признавая правоту девушки. Ответа на вопрос, что случилось с их магическими способностями, тоже никто не знал. Самый разумный вариант – что-то подмешали в чай, что не только отключило всю честную компанию, но и магические способности заблокировало. Но что это могло быть? За перечислением вариантов разговор сам собой сошел на нет. Снова повисла напряженная тишина. Изредка Лис принимался что-то насвистывать, но вскоре замолкал. И так продолжалось по кругу. «Может, все же обсудим, как отсюда выбираться?» Не выдержала Даниэлла. «А что тут обсуждать?» Флегматично протянул Лис. «Сиди себе, слушай, силы восстанавливай. Рано или поздно, так или иначе, что-нибудь непременно произойдет. Вот тогда и будем действовать». «И как ты собираешься действовать без четкого плана?» Едко поинтересовался Керн. «Почему без четкого?» – удивился Лис. «У меня план давно созрел в голове. Тебя бросаем здесь в качестве откупа. Кудряшку я забираю с собой, она мне еще пригодится». Даниэл лопнула Лиса, несмотря на то, что с первой частью плана была вполне согласна. «Не смешно», – проворчал Керн. Лис в ответ лишь пожал плечами, мол, «не нравится? Действуй сам». Но этого никто не увидел. Наверху послышались шаги и смутно различимые голоса. «Кто-то идет!» – воскликнул Керн и попытался вскочить на ноги. Но от долгого сидения на одном месте конечности затекли и попросту отказались слушаться. Керн не удержался и мешком свалился прямо на Даниэлу с лисом. Девушка завизжала. Лис громко выругался, пытаясь спихнуть магистра с себя, причинив ему при этом как можно больше ощутимых пинков под ребра. Керн взвыл то ли от боли, то ли от неожиданности. В этой неразберихе ни один не услышал, как заскрипел замок в решетке над головами. Только когда в глаза ударил луч света от масляного фонаря, все трое замерли и, щурясь, уставились наверх. «Ты глянь на них, развратники!» «Фу ты! Бесовщина магическая!» Та самая хозяйка, что так сердобольно встречала и почивала их, сейчас смотрела сверху со смесью отвращения и пренебрежения. «С развратником соглашусь, с остальным увольте!» Широко улыбнулся лис, поднимаясь на ноги и задирая голову. «Ну, кто мне объяснит, что это у вас за порядки гостеприимства такие? Мы к вам с миром, по-хорошему, а вы нас в яму!» «Заткнись!» – справа от хозяйки послышался грубый мужской голос. Слова не давали. Двое к стене, один остался». Это был здоровенный детина с лицом, не подающим ни малейших признаков интеллекта. Он-то и держал фонарь. «Нас тут четверо с дубинами. Ясно?» Думаете выкинуть что-нибудь, сразу забьем. Старшой говорить хочет. С вами». За спиной детины раздался одобрительный гул. «Так что это? Давайте по одному выбираемся. Ясно? По одному!» Для наглядности он показал один палец. «А если я не хочу выбираться?» – вызывающе фыркнул лис. «Дубину тебе на голову. Ясно?» – Пробасил детина. «Ясно? Гуманизм процветает!» На дно ямы скинули веревочную лестницу. Первым, растолкав сокамерников, на выход кинулся керн. Немедля он взобрался вверх и скрылся из виду. Следом, все так же напевая какой-то глупый мотив, двинулся Рейнард. Даниэла медлила. Ничего хорошего в разговоре по душам с местным старейшиной ей не виделось. Как показывал ее опыт, все главы толстые, зажравшиеся мелочные кабаны, которых не интересует ничего, кроме собственной выгоды. «Эй ты, чего застряла? Дубину на голову захотела?» Прорычала хозяйка. Данила сделала глубокий вдох, сдерживая рвущееся наружу ругательство. «Шевелись давай!» Ничего не оставалось, как схватиться за вытертые веревки и двинуться наверх. В комнате царил полумрак. От фонаря, что был в руках у детины и парочки таких же у увольней, стоящих рядом, по стенам тянулись длинные уродливые тени. Сквозь мутные стекла в комнату глядела беспросветная ночь. В углу потрескивал камин, от которого по комнате разливалось приятное тепло. Только сейчас Даниэлла почувствовала, как юбка оцерела, а руки и кончик носа заледенели. В углу рядом с камином грудой были навалены их немногочисленные вещи. Пара холщовок сумок Даниэллы и Рейнарда и расшитый парчой и каменьями чемодан Керна. Там же, сиротливо прислонившись к стене, покоилась лютня лиса. В голову Даниэлы закралась мысль, а не может ли лис телепатически приказать своему инструменту отлютнячить присутствующих? Но озвучивать ее в присутствии свидетелей девушка не стала. А сам Соплелов то ли не догадался, то ли решил не раскрывать все козыри здесь и сейчас. Поэтому девушке оставалось лишь зафиксировать местоположение вещей. чтобы в случае чего оперативно их изъять и скрыться отсюда куда подальше. Лис на удивление присмирел. Встал в стороне со смиренным видом и ленивым взглядом обводил комнату. Видимо, тоже оценивал расстановку сил и всякого хлама. Керн начал было сыпать угрозами и проклятиями, но получил тучок дубины под лопатки и тут же предусмотрительно заткнулся. «На выход!» Буркнул один из увольней, и остальные тут же зашевелились, окружая компанию. «Что, прямо туда? Под дождь? Сердца у вас нет!» Жалобно затянул лис. «Иди, не ной! Ирод!» Матрона подтолкнула лиса к выходу. «Иду, иду! Как будто у меня выбор есть!» Так, переругиваясь и перебрасываясь любезностями, пленников вывели во двор. Дождь усилился. Противные ледяные змейки скользнули за шиворот, едва Даниэлла переступила порог той убогой лачуги, в которой их держали в плену. Под ногами противно чавкало. Темнота давила на глаза, а тишина на уши. Только размеренный стук капель по земле и крышам и хлюпанье под ногами говорили о том, что мир вокруг все еще есть. Даниэлла поежилась. Как ни крути, ситуация, в которой они оказались, не блистала перспективами скорейшего разрешения. Лис опять начал что-то насвистывать. Такая беспечность неимоверно раздражала. Даниэла призвала всю свою силу воли на помощь, чтобы прямо здесь не вцепиться ему в лицо, срывая злость и напряжение последних часов. Лис словно почувствовал ее состояние и притянул к себе. «Ни кисть, ни кудряшка. Это не самое печальное развитие событий, которое могло бы быть». «Разговоры!» – прорычала Матрона, семенящая за спиной. Даниэла фыркнула, но не отстранилась. С лисом было однозначно теплее. Так, под шум дождя и хлюпанье луж, они пересекли двор и зашли в очередную избу. В темноте она показалась Даниэле раза в три больше предыдущей. Видимо, старейшина имел большую семью, которую надо было где-то селить. На крыльце их встречал такой же детина с масляным фонарем в руках. Он толкнул дверь, несмазанные петли противно заскрипели, отчего Даниэла поморщилась. На балке над входной дверью она заметила иссохший венок с кучей перьев и каких-то мелких костей. В полумраке и шуме дождя выглядело весьма зловеще. Каким же фанатиком их занесло? «Башмаки скидайте! Нечего грязь свою к старшому тащить!» Велела Матрона, прокатываясь вперед. «Так это ж ваша грязь, а не наша! С вашей же земли, с вашего двора!» Возразил лис. Даниэла сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Этого точно ничего не исправит!» Керн попытался было возразить, но снова встретился с приветливой дубиной и таки скинул башмаки. «Ведите нас немедленно к главному!» В голосе магистра надменности не убавилось, даже после парочки синяков между лопатками. Я намерен от лица академии говорить только с ним. «Это просто неслыханное невежество и преступление против короны! Вы оскорбили его императорское величество!» Слышь ты, Величество, завались! Один из увольней шагнул вперед и ткнул Керна в грудь. Сейчас как брошу назад в подвал и крыс запущу. Керн сделал пас рукой и щелкнул пальцами. Даже не думай! хохотнул другой молочек. Здесь ваши все штучки не работают. Магичества закончились, тю-тю. Знать бы еще почему, пробормотал лис. А вот сейчас и узнаешь. подхватил другой. «Сейчас вам наш старшой все расскажет, покажет и даже на себе даст испытать». Этот был, видимо, посмелее или понаглее. Он шагнул к Даниэле и, бесцеремонно разглядывая девушку со всех сторон, взял ее лицо за подбородок. «Если я не могу колдовать, это не значит, что не могу вцепиться тебе в глотку», – прошипела та. «У меня родовое проклятие, слюна ядовитая». Сгниешь заживо за три недели. Уволень отскочил, как будто она уже его укусила, а Данила, довольная собой зловеще, усмехнулась. Злюка, бросил лис, внимательно наблюдавший за этой сценой. Зато не лезут всякие. В глубине избы послышались голоса. Несколько мужчин двигались в их сторону. Матрона, до этого суетившаяся с тряпками и подтиравшая грязь, всплеснула руками и поспешила за дверь, на улицу. Даниэла проводила ее непонимающим взглядом. Неужели тут процветал дремучий патриархат? Так или иначе, скоро они это узнают. Двери на противоположной стене скрипнули, и в комнату вошли трое новых лиц. Один, судя по всему, охранник. Такой же здоровенный и тупой на вид, как те, что привели их сюда. Даже одежда на нем была такого же кроя и расцветки. Серо-коричневые мешковатые штаны, рубаха и грубый плащ. Второй, судя по всему виду, тот самый старшой. Высокий и крепкий мужчина средних лет с волосами, убранными в хвост. И посеребренной сединой бородой. Колючие серые глаза внимательно изучали пленников. Он молчал, давая себе время оценить обстановку. Даниэлла заинтересовалась было им, но тут все внимание привлек третий персонаж. С громким визгом нечто несуразное и безразмерное кинулось вперед. «Ух, новая баба! Красивая!» Даниэла почувствовала, как это нечто сбило ее с ног, а в следующее мгновение она оказалась на полу, под как минимум сотней килограмм распластавшихся сверху.